Джорджо Агамбен. Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое. Гёльдерлин счел правильным, то есть тактичным, потерять на сороковом году жизни свой здравый ум. Роберт Вальзер. Перевод Соломона Апта. Его жилище — божественное безумие. Из перевода Аякса Софокла, выполненного Фридрихом Гельдерлином когда вдаль уходит обитающая жизнь людей. Фридрих Гельдерлин. Вид Если бы, если бы пришел человек, если бы пришел человек в мир сегодня с седой бородой патриархов, он смог бы, говорил он об этом, времени, он смог бы лишь мямлить и мямлить. Все вре, все вре, мям-мя. Палакш, палакш, Пауль Целан. Тюбинген, перевод Иосифа Бродского От автора Хронология исторических событий соотносится с жизнью Гёльдерлина в течение первых четырех лет. Мы решили прервать изложение этих фактов 1809 годом, поскольку нам показалось, что этого вполне достаточно для демонстрации того, как они соотносятся с обитающей жизнью Гёльдерлина. Если у слушателя возникнет желание, он может самостоятельно продолжить эту хронологию и помимо жизни Гёте, описанной день за днем, ознакомиться с любым другим историческим источником.